«Темная ночь души» Вопрос Обязательно ли перед так называемым «пробуждением» проходить через «темную ночь души»? Карл Или нельзя ли полегче? Ну да, если нет необходимости. Сначала ты определяешь себя как «я» со свойствами и историями, которые ты называешь своей личностью. Напротив, похоже, независимо от тебя существует мир. В нем ты принимаешься за поиски. Ты ищешь объекты, которые могли бы дать тебе удовлетворение. Обстоятельства, в которых ты почувствуешь себя счастливой ты прилагаешь усилия и ищешь. И ищешь до тех пор, пока не перестаешь искать. Потому что однажды поиск прекращается. Не потому, что ты так умело его провела. Он просто прекращается. В какой-то момент появляется осознание, что нет смысла искать в объектном. Ты понимаешь, что в нем ничего не найти. Тогда возникает пустота в тебе, в мире, и ты воспринимаешь ее, возможно, как депрессию. В этой депрессии, в которой ничего не может тебе помочь, ты поворачиваешься. Ты смотришь на то, что пребывает до этого мира. И это прорыв? Ты не имеешь к этому никакого отношения. Мы говорим о сознании. Поначалу сознание ищет себя в объективности, в мире, и познает. Мир и объекты не могут удовлетворить то, что я есть. Они виртуальны. Они обнаруживают свою мнимость. И сознание просто становится недвижимым. В этой недвижимости оно осознает само себя. Это чистое осознание. Более нет никакого второго. Более нет никакого интереса к миру. У меня, к сожалению, все еще есть интерес к миру. Тебе не нужно сожалеть об этом. Этот полный отказ от объектного, от всякого поиска, Невозможно организовать. То, что остается только осознанием, потому что сознание освобождается из мира и направляется на себя, это ты не можешь ускорить или предотвратить. Это происходит само. По сути, я знаю, что там в мире искать нечего. В медитации я всегда замечаю. Собственно говоря, ничего не нужно. Если бы ты отказалась от всего, пользы бы от этого не было. Нет гарантии, что через твою медитацию или поиск что-то может случиться. Даже если ты сделаешь все, хозяйственной выгоды это не принесет. Если ты полностью познаешь, что не существует выгоды, которую можно получить путем делания или неделания, то это будет хорошо. Вот уже ценное указание. Как замечательно, что я смог предоставить тебе эту маленькую выгоду.